Глава третья Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье среди березы сосен, откуда далеко окрест просматривалась ангара и ее берега. Первый Сильно склоняясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот. За ней с трудом поспевала Настасья. Ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима,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 Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгроби, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил — — Чего? Бабка! — А ну-ка, марш давай нечистая сила! Задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил. Но, — Но-но, бабка, ты это... Ты руки не распускай, я тебе их свяжу. — Ты... Вы... Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли? Марш, кому говорят, приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, на все готовым видом. Чтоб щас же тебя тут не было, паная твоя душа, могилы зорить!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 «Разрази ты его, Господь, на этом месте! Не пожалей! Не пожалей!» «Нет!» — кинулась она опять на мужика. «Ты отсель так не уйдешь! Ты ответишь! Ты пред всем миром ответишь!» «Да ты, бабка!» — взревел мужик. «Ответишь! Мне приказали, я делаю! Нужны мне ваши покойники!»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 «Над старухами измываться сам ты, аспид, обоевый аспиды ненасытные, кары на вас нету, и ты меня топором не пужай, не пужай, брось топор!» «Ну, оказия!» — мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну. «И не щуренься!» Ишь, прищуренил разбойничий свои глаза, Ты на нас прямо гляди! Чё натворили, Аспиды? спиды? Че натворили? Чё натворили?» Подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, На которые она смотрела в горячечной муке,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 Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в грудь медведю острым, суковатым баташком, другой рукой, оттянутой назад, как на изготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломанные с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков.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 Что с имя разговаривать, порешить их за это тут же? Место, самое подходящее, чтоб знали не христи. Зачем место поганить. В ангару их, и руки не отсохли. Откуль такие берутся? Как морковку дергали. это ж подумать надо. Ослабонить от их землю.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 «Мы, значит, делаем, что надо». А они набросились, взялся объяснять ему молодой. «Как собаки!» — подхватил Верзила и завозил глазами, отыскивая в толпе богадула. «Я тебе, пугало огородное!» Он не закончил. Воронцов перебил его и старух, которые на собак отозвались возмущенным гулом. «Тише!»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 Он из отдела по зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам, товарищ жук, лицо официальное. А ежели он лицо, пушай, ответит народу. Мы думали, о не врут, а он, вот он, лицо. Кто велит наши кладбище с землей равнять? Там люди лежат, не звери. Как посмели над могилками галиться. Нам пушай ответит. Мертвые еще сами спросят. Такие фокусы даром не проходят. Царица небесная, до чего дожили? писят позору! Слушать будем или что будем? Повторил Воронцов, взяв тон покруче. Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомерится. Вид у него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело. Видать, работенка это доставалось непросто, если представить еще, что объясняться таким образом ему приходилось с местным населением не впервые. Но начал он неторопливо и уверенно с какой-то даже снисходительностью в голосе. «Товарищи, тот, с вашей стороны, непонимание. Есть специальное постановление». Знал жук силу таких слов, как решение, постановление, установка, хоть и произнесенных ласково. Есть специальное постановление о санитарной очистке всего ложа водохранилища, а также кладбищ. Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию. Дед Егор не вытерпел. Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи... Кресты, по какой такой надобности рубил? Я и отвечаю, дернул сажук, и от обиды заговорил быстрей. Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди, туристы, интуристы поедут, а тут плавают ваши кресты. Их вымоет и понесет. Они же под водой стоять не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об этом. — А нас вы подумали! — закричала Вера Носырева. — Мы живые люди. Мы пока здесь живем. Вы загодя о туристах думаете? А я сейчас мамину фотокарточку на земле после этих твоих боровов подобрала. Это как? Где я теперь ее могилу стану искать? Кто мне покажет? Пароходы поплывут. Это когда твои пароходы поплывут? А мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов, — Вера задохнулась. — Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней, — Можно было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать, когда под конец. — У нас семьдесят точек под переселение, и везде кладбища. Не знаете положение и не говорите. Голос у жука заметно подтвердил. — Да восемь кладбищ полностью переносятся, это и есть под конец. Дальше тянуть некуда. У меня лишнего времени нет. Ты, арапа, не заправляй. Знали в деревне. Деда Егора расшевелить трудно. Но расшевелиться только держись. Ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше. От Кулева пришли... «Туда и ступайте», — отправлял он. «К кладбищу боли не касайтесь, а то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надо бы на уважение к людям иметь, а не одну шляпу». «Ишь», — заявились, — «работку нашли». За такую работку по ранешним бы временам... — Да они что? — жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. — Они, кажется, не понимают, не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит? — Курва! — высунулся богадул. Воронцов выгнул колесом грудь и закричал. — Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар! — А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, — оборвал его дед Егор, подбираясь ближе. — Ты сам тутака без году неделя. Сам турист ранее моря только причапал. Тебе один хрен, где жить, у нас или ишок где. А я родился в матере, и отец мой родился в матере. Я... Тутака, хозяин, и поколевая Тутака, ты надо мной не крыль. Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова. И меня не зори, дай мне дожить без позору. Ты, Карпов, народ, не баламут, что требуется, то и будем делать, тебя не спросим, Дик. «Ты!» — понужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше. «Это другое дело!» — согласился Воронцов. «Так и запомним!» «Запоминай!» «Не шибко испугался!» «Защитничек нашелся!» «Много вас таких!» «Убирайтесь, покуль до греха не дошло!» Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, жука и мужиков. Вера совала под нос жуку фотографию матери, он отстранялся и брезгливо морщился. С другой стороны на него наседали Дарья и Настасья. Шляпа у жука съехала на бок, открыв черные, как смоли, кудрявые волосы, так что сходство с цыганом стало еще большим. Казалось, вот-вот он не выдержит, и по-цыгански с гиком подпрыгнув, начнет налево и направо лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех». Старуха Катерина взяла в оборот Воронцова, наскакивая на него и повторяя «Нету таких правов! Нету таких правов!» Когда Воронцов пробовал отстраниться, перед ним возникала тунгуска, все это время молчаливо пыхающая трубкой и молчаливо же показывала ему, чтобы он слушал Катерину. Басом, как главный основной голос гудел дед Егор. И под весь этот тарарам, который все больше накалялся, Воронцов и Жук, едва сумев переброситься несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и направились в деревню. Верзила попробовал отнять у богадула топор, но богадул рыкнул и замахнулся. Случившийся рядом дед Егор посоветовал Верзиле. — Ты сын парень, не шибко. Он у нас на высылке. Вот так же одного обухом погладил. — Уголовный, что ли? — заинтересовался Верзила. «Ну, — Ну-ну, я, может, сам уголовный. — Но тогда спытай, мы поглядим. Но Верзила, помявшись, покосившись еще на богадула, который подмигивал ему жутким, как горящим красным глазом, побежал догонять своих. Через час все четверо отплыли с матеры. А старухи до поздней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно кресты, устанавливали Тумбочки.